11. Со стороны спортивного зала приближались шаги. Энджел как раз выходила из покинутой будки со связкой ключей от камер. Она зажала их в правой руке, самый длинный торчал между указательным и средним пальцами. Однажды на автомобильной стоянке, вагая, она воткнула в уху старому толстому ковбою заточенный ключ. Ковбой не умер, но ему не понравилось. Энджел в приступе доброты просто забрала у мужчины бумажник, дешевое обручальное кольцо, скретч-карты и серебряную пряжку ремня, но оставила ему жизнь. Доктор Норкос прошел мимо стеклянной стены будки, не останавливаясь. Энджел подумала о том, чтобы пристроиться сзади и порвать ключом еремную вену этому ненадежному лекарю. Идея ей понравилась». К сожалению, она пообещала Иви никого не убивать до рассвета, а рассердить ведьму Анжел боялась до смерти. Поэтому позволила доктору пройти. А сама направилась в крыло В, к камере, которая служила домом Море и Кейли. Один кокон, несомненно с морой, низкорослый и полный, лежал у края нижней койки. Ее принесли сюда... После того, как она застула в крыле А, Кейли лежала у стены. Энджел понятия не имела, что, подразумевала Иви, говоря, что их души мертвы. Но полагала, что осторожность не повредит. Она использовала кончик ключа, чтобы взрезать белый покров на голове Моры. Материал разошелся с негромким, урчащим звуком, и появилась пухлая Краснощекая, лицо Моры. Оно неплохо бы смотрелось на коробке какого-нибудь домашнего товара из тех, что продавались в маленьких захолустных магазинах, скажем, кукурузного хлеба мамы Моры или успокаивающего сиропа Данбартон. Затем Энджел одним прыжком ретировалась в коридор, готовая убежать, если Мора набросится на нее». Женщина, лежавшая у края койки, медленно села. Мора. Мора Данбартон моргнула, посмотрела на Энджел. Ее глаза были совершенно черными. Мора высвободила из кокона правую руку, потом левую, и сложила ладони на белом морщинистом животе. Когда Мора несколько минут просидела, не шевелясь, Энджел вновь вошла в камеру. — Если ты бросишься на меня, Момо, я не просто сделаю тебе больно. Я тебя убью. Женщина сидела, уставившись стену черными глазами. Энджел воспользовалась ключом, чтобы разрезать кокон на лице Кейли. И снова выскочила из камеры в коридор. Процесс повторился. Кейли стянула с себя верхнюю половину кокона, словно платье, глядя на мир черными глазами, без радужек. Женщины сидели плечом к плечу. Клочья паутины прилипли к их волосам, подбородкам, шеям. Они напоминали призраков дома с привидениями, в дешевом передвижном парке аттракционов. «Девочки, с вами все в порядке». — спросила Энджел. Они не ответили и, похоже, не дышали. — Вы знаете, что вам надо делать? — спросила Энджел. Ее испуг пошел на убыль, но любопытство осталось. Молчание. Ни единой мысли не отражалось в черных глазах. От женщин шел легкий запах свежевскопанной влажной земли. Энджел подумала и тут же пожалела об этом. Вот как потеют мертвые. — Ладно, хорошо. Либо они сделают что-нибудь, либо нет. Оставляю вас здесь, девочки. Она хотела добавить что-нибудь обнадеживающее. Например, доберитесь до них. Но решила воздержаться. Энджел пошла в мебельный цех и использовала ключи, чтобы открыть шкаф с инструментами. Маленькую ручную дрель сунула за пояс, стамеску — в один носок, отвертку — в другой. Потом легла под стол, глядя на темное окно в ожидании первых признаков рассвета. Спать ей совершенно не хотелось.